11. Лежа с закрытыми глазами, я почему-то подумал, что палата слишком хорошо освещена. Сильная луна, проникая между занавесями, почти затмевает кровавый ночничок, и, может быть, Людмила Эвкащенко испугается, не вытащит руку из кармана халата, не потянет поршень страшного шприца. Пытаясь припомнить ускользающие слова откровения Иоанна, я будто впал в паралич. Нужно же вскочить, закричать, дернуть ногой так, чтобы пятка ударила в ночную вазу, чтобы загрохотала она, как большой Иван при пожаре, чтобы этот проклятый санитар с резиновой дубинкой, неприлично вздрагивающий между колен, наконец проснулся. Но чувствую, не могу. Страхом сковал. А спит ли он вообще, санитар этот? С мрадным ветерком пронеслось в моей голове. А коли не спит, коли не спит он, так кто же несчастного монаха спасет? Кто заступится в полночь за обреченного психоинженера, наделенного ложной памятью и любовью к Богу? Прежде чем уколоть... Людмила Эвкащенко склонилась ко мне. Я ощутил все тот же запах ее духов, ее дыхание, зыбкое, прерывистое дыхание врача-убийцы. Дыхание коснулось моей щеки. Я даже ощутил, как твердый палец слегка надавил пластиковый поршень одноразового шприца. Шприц брызнул, капелька на виске, холодок. Что там было? «Еще одна доза снотворного или действительно яд?» Игла пощекотала мою напряженную шею и уколола, пронзительно заскрипела панцирная сетка, зашуршала отброшенное одеяло, хлопнулась об пол резиновая дубинка санитара, покатилась но все эти звуки остались где-то за гранью реального, лекарство еще не проникло в мою кровь, и я испытал уже к своему убийце искреннее теплое чувство, почти любовь. — Спасибо, Людмила, — прошептал я, хватаясь потной ладонью за крест на груди и открывая полные слез глаза «Спасибо вам!» Игла отступила замерла в воздухе, белая в лунном свете склоняющееся надо мною лицо врача походило на бумажную маску. Из прорезей этой маски выступали только черные губы и черные глаза. Губы поехали в стороны, сминая бумажные щеки, и только в эту минуту я услышал, как щелкнули, сомкнувшись по военному голые пятки Вольфа и его горловой вопль «Хайль! Гитлер!». Что ей оставалось делать в подобной ситуации? Черные губы сложились в кислой гримасе «Зиг Хайль!». Садясь на кровати, я успел заметить, как американка сунула руку со шприцем обратно в карман халата. «Нужна помощь, доктор?» — спросил санитар. Не сказав больше ни слова, американка развернулась и, оттолкнув санитара, вышла из палаты. Лунный свет, замешанный кровавым отблеском ночника на ее белом халате, вытянулся в складку, и мне почудилось, что Людмила Эвкащенко улыбнулась зловеще, всею спиной. Вольф стоял возле своей койки с рукой задраной вверх. Пижама на юном эсэсовце топорщилась, глаза зажмурены, толстые губы оттопырены бантом, пузырится слюна. «Тебе, Андрей Андреевич, а минозинчику, может?» — сонным голосом полюбопытствовал санитар. Вольф открыл глаза, проследил удаляющийся по коридору узкий силуэт американки, глянул на меня подмигнул и, довольно натурально изобразив упадок сил после эпилептического приступа, мягко повалился обратно в объятия панцирной кровати. «А то, ради бога, мне не жалко!» — сказал санитар и захлопнул дверь. Сквозь стекло было видно, как он опускается на стул и кладет дубинку на колени. «Спасибо!» Тихо, тихо, прошептал я. Вольф даже не повернулся, только подтянул одеяло, накрывая разом и эссесовскую татуировку, и свою бритую голову.